Библиография. Адарюков. В мире книг и гравюр. Москва. 1984 год. Фоксимильное издание 1926 года плюс приложение. Гравюра и литография в книге XIX века. Портреты издателей и художников русской книги. Андреев Хромов. Техника быстрого чтения. Москва, 1990 год. Андреев Хромов. Тренируйте память. Книга для учащихся. Москва, 1994 год. Анушкин. Рассказы о старых книгах. Поиски, находки, загадки. Второе издание, исправленное. Москва, 1979 год. Арнаудов. Психология литературного творчества. Москва. 1970 год. Аронов. Эльзевиры. Москва. 1975 год. Асмус. Чтение как труд и творчество. Вопросы литературы. 1961 год. Номер 2. Баренбаум. История книги. Второе издание, переработанное. Москва, 1984 год. Баркер, Эскарпи, Жажда чтения. Москва, 1979 год. Белов, Романтика книжных поисков. Москва, 1986 год. Берков, История советского библиофийства. 1917-1967 годы. Москва, 1983 год. Берков. Русские книголюбы. Очерки. Москва, Ленинград, 1967 год. Биография моей жизни. Ученый, писатель, рабочий, инженер о роли библиографии в их работе и творчестве. Сборник очерков. Москва, 1984 год. Библиотека в саду. Писатели античности, средневековья и возрождения о книге, чтении, библиофильстве. Сборник. Составитель Эльвова. Москва, 1985 год. Борисов. Родители, наставники, поэты. Книга в моей жизни. Третье издание. Москва, 1972 год. Брэдбери. Память человечества. Москва, 1982 год. Вечные спутники. Советские писатели о книге, чтении, библиофийстве. Составитель Блюм. Москва, 1983 год. Вечный родник. Афоризмы, изречения, пословицы и поговорки о книге и чтении. Составитель Вилтовский. Минск, 1979 год. Винтерих. Приключения знаменитых книг. Сокращенный перевод с английского. Сквайерс. Третье издание, дополненное. Москва, 1985 год. Выгодский. Психология искусства. Москва, 1968 год. Гегель. Эстетика. Москва. 1969-1973 годы. Гессе «Магия книги». Сборник эссе, очерков, фельетонов рассказов и писем о книге, чтении, писательском труде, библиофильстве, книгоиздании и книготорговле. Перевод с немецкого «Науменко». Москва, 1990 год. Гецов. Работа с книгой «Рациональные приемы». Второе издание «Дополненное». Москва, 1984 год. Глухов. «Приключения книг». Москва, 1985 год. Глухов. «Русские книжники». Москва 1987 год. Глухов. Русь книжная. Москва 1979 год. Глухов. Судьбы древних библиотек. Москва 1992 год. Горбачевский. В стране книголюбов. Москва 1979 год. Граник, Бондаренко. Концевая. «Когда книга учит». Москва, 1988 год. Губанова. «Твоя домашняя библиотека». Советы учащимся 4-6 классов. Москва, 1973 год. Гусман. «О книге». Перевод с немецкого. Москва, 1982 год. «Зеркало мира».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 Книга античности и возрождения о временах года и здоровья. Составитель Шульц. Москва, 1971 год. Книга в русской и советской живописи. Составители Бабурина-Каневской. Москва, 1989 год. Книги, открывающие мир. Сборник. Составитель Володин. Москва, 1984 год. Книговедение. Энциклопедический словарь. Москва, 1982 год. Книжные страсти. Сатирические произведения русских и советских писателей о книге и книжниках. Составитель Блюм. Москва, 1987 год. Кноблох. Вокруг книги. Перевод с немецкого. Москва, 1980 год. Ковалева. Талант читателя. Москва, 1967 год. «Корабли мысли». Английские и французские писатели о книге, чтении, библиофилах. Рассказы, памфлеты, эссе. Составитель Кунин. Второе издание «Дополненное». Москва, 1986 год. Краткий справочник книголюба. Составитель Мильчин. Третье издание, переработанное и дополненное. Москва, 1984 год. Кунин. Библиофилы и библиоманы. Москва, 1984 год. Лосунский. Власть книги. Рассказы о книгах и книжниках. Второе издание, переработанное и дополненное. Москва, 1980 год. Левидов. Автор, образ, читатель. Второе издание, дополненное. Ленинград, 1983 год. Левшина. Как воспринимается произведение искусства? Москва. 1983 год. Лезер. Рациональное чтение. Более быстрое и основательное. Перевод с немецкого. Москва, 1980 год. Лидин. Друзья мои книги. Рассказы книголюба. Москва, 1976 год. Лотман. Структура художественного текста. Москва, 1970 год. Лучезарный Феникс. Зарубежные писатели о книге, чтении и библиофильстве. 20 век. Составитель Рыбкин. Москва, 1979 год. Львов. Книга о книге. Москва, 1980 год. Любителям чтения о книгах и библиотеках. Престаматия. Составители Василькова. Рождественская. Москва 1993 год. Ман. В поисках живой души. Мертвые души. Писатель, критик, читатель. Второе издание исправленное и дополненное. Москва 1987 год. Маркушевич. Жизнь среди книг. Москва, 1989 год. Масанов. В мире псевдонимов, анонимов и литературных подделок. Историко-литературные и библиографические очерки. Москва, 1963 год. Матусевич. Муза чтения. Рассказы об Александре Сергеевиче Пушкине, читатели библиофиле Москва. 1991 год. Мейлах. Проблема творчества и художественное восприятие. Москва. 1985 год. Моргенштерн. Уткин. Занимательная библиография. Второе издание. Исправленное и дополненное. Москва. 1987 год. Немировский. Мир книги. С древнейших времен до начала 20 века. Москва, 1986 год. Николаева «Учись быть читателем». Старшекласснику о культуре работы с научной и научно-популярной книгой. Второе издание «Измененное и дополненное». Москва, 1982 год. «Очарованные книгой». Русские писатели о книгах, чтении, библиофилах. Москва, 1982 год. Осетров. Записки старого книжника. Москва, 1984 год. Осетров. Золотой ключ. Этюды о книгах и книжниках. Москва, 1977 год. Они писали мою музу. Книга в жизни и творчестве писателей. Составитель Розанова. Москва, 1986 год. асаргин Заметки старого книгоеда. Москва, 1989 год. Песнь о книге. Антология. Под редакцией Бровки. Минск. 1977 год поварнин как читать книги москва 1994 год парурудоминской По повесть о толковом словаре владимира ивановича даля москва 1981 год разделенная радость очерки о личных библиотеках открытых для общественного пользования Москва, 1985 год. Ратвек. Комедия книги. Сокращенный перевод с венгерского. Второе издание. Москва, 1987 год. Рубакин. Рубакин, лоцман книжного моря. Второе издание дополненное. Москва, 1979 год. Рубакин. «Психология читателя и книги. Краткое введение в библиотечную психологию. Москва, 1977 год. Сидоров. Искусство книги. Москва, 1979 год. Словарь юного книголюба. Второе издание, дополненное. Москва, 1987 год. Слово о книге. Афоризмы, изречения, литературные цитаты. Составитель Лихтенштейн. Москва, 1984 год. Смирнов-Сокольский. Рассказы о книгах. Пятое издание. Москва, 1983 год. Смородинская. Маркова. О культуре чтения. Что нужно знать каждому? Москва, 1984 год. Сорокин. Почему живут и умирают книги? Москва, 1991 год. Столетия не сотрут. Русские классики и их читатели. Составитель Ильин Томич. Москва, 1989 год. «Твоей разумной силе слава» Европейские писатели о книге, чтении, библиофильстве Австрия, Германия, Испания, Италия, Швейцария Составитель Эльвова Москва, 1988 год Ульянинский Среди книг и их друзей Москва, 1979 год Урнов Как возникла так называемая «Страна чудес» О книге Кэррола «Приключения Алисы в стране чудес» Москва, 1969 год Христоматия по истории русской книги 1564-1917 годы Составитель Визирова Москва, 1965 год Человек читающий писатели XX века, о роли книги в жизни человека и общества, составитель Белза, второе издание с изменениями и дополнениями, Москва, 1989 год, в скобках 1990 год, Челышев, в поисках редких книг, Москва, 1970 год, Чирва, «Книга в твоих руках», «Книга для учащихся», «Москва», «Просвещение», 1985 год. «Чирва», «Книга и культура личности», «Москва», 1983 год. «Что нужно знать каждому о домашней библиотеке», под редакцией Осипова. Второе издание, дополненное, «Москва». 1978 год. Что такое книга? Автор-составитель Немировский. Москва, 1985 год. Эскарпи. Революция в мире книг. Сокращенный перевод с французского. Москва, 1972 год. Якобсон. Психология художественного творчества. Москва, 1972 год. Конец книги. Ноябрь 2016 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читал Михаил Расляков.